Глава 52. Друг мой, друг мой, я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе. Если бы ты знал, какое волнение владевало мной в те далекие дни детства, когда мы ездили с тобой учиться в город, более 50 верст разделяло нас. И выезжая из дому, я так боялся, что не застану тебя, что ты уже уехал ведь мы не виделись целое лето. Одна возможность такого горя невыразимой тоской сжимала мне сердце в тот час ночи, когда я за спиной у отца въезжал на подводе в ваше село и притомившийся конь так медленно брел по улице. Еще не доезжая вашей избы, я соскакивал с телеги. Я знал, что ты всегда спишь на сеновале, и уж если тебя там нет, значит, тебя нет. Но разве был хоть один случай, чтобы ты не дождался меня? Я знаю, ты готов был бы запоздать в школу, лишь бы не оставить меня одного. Мы уже не смыкали глаз до рассвета. Мы сидели, свесив босы, ноги с сеновала, и все говорили, говорили и прыскали в ладони так, что куры на насестье встряхивали крыльями. Пахло сеном. Осеннее солнце, выглянув из-за леса, вдруг освещало наши лица, и только тогда мы могли видеть, как мы изменились за лето». Я помню, как однажды мы, юноши, стояли в реке по колено в зеленой воде с подвернутыми штанами, и ты мне признался, что ты влюблен. Скажу откровенно, она мне не нравилась, но я сказал тебе, ты влюблен, не я, будь же ты счастлив. И ты засмеялся и сказал, в самом деле, можно даже порвать отношения, чтобы удержать человека от дурного поступка, но разве можно дать совет любви?» Как часто самые близкие люди вмешиваются со своим опекунством в дела любви, сводят, разводят, передают дурное, что слышат о любимом тобой человеке. Если бы они знали, сколько они причиняют этим зла, сколько отравляют чистых минут, которые не повторятся никогда в жизни. Еще я помню, как пришел этот, я не хочу называть его имени, этот Н, и стал беспечно с насмешливой улыбкой болтать о своих друзьях. Этот полший влюблен в такую-то, он просто присмыкается перед ней, а у нее грязные ногти, только это между нами. А этот, вы знаете, вчера так набился в гостях, его даже рвало, только это между нами. А такой-то ходит в потасканной одежде, притворяется бедным, а на самом деле он просто скуп, я это точно знаю. Он не стыдится пить пиво на чужой счет, только это между нами. Ты посмотрел на него и сказал, «Вот что, Энн, уйди отсюда вон». «Да только поскорее». «Как вон?» — удивился н «А просто вон!» «Что может быть презрение человека, который ничего не может рассказать о лице своего товарища, потому что всегда смотрит на него сзади? И что может быть презрение юноши-сплетника? С таким восхищением смотрел я на тебя. Я думал точно так же, но, может быть, я не смог бы поступить так резко. Но лучше всего сохранилось в моей памяти туалета. Когда вдали от тебя я понял, что у меня нет другого пути, как вступить в комсомол. И вот мы, как всегда, встретились осенью, все на том же сеновале, и я почувствовал с твоей стороны какую-то неловкость и отчуждённость, и я сам испытывал это по отношению к тебе. Мы как в детстве сидели, свесив босые ноги и молчали. Потом ты сказал. Может быть, ты не поймешь меня и даже осудишь за то, что я решил так, не посоветовавшись с тобой, но... Я, живя тут один, летом понял, что иного пути у меня нет. Ты знаешь, я решил вступить в комсомол. Но у тебя появятся новые обязанности и новые друзья. Как же я?» — сказал я, чтобы испытать нашу дружбу. «Да», — грустно ответил ты, — «это, конечно, так и будет. Я, конечно, понимаю, что это дело совести, но как было бы хорошо, если бы ты тоже вступил в комсомол? И я уже больше не мог терзать тебя» мы прямо посмотрели друг другу в глаза и засмеялись. «Может быть, никогда уже не было у нас такого счастливого разговора, как в этот последний раз на твоём сеновале с этими курами на насесте и солнцем, которое выглянуло из-за осин, когда мы поклялись, что никогда уже не свернем с пути, на который вступили, и всегда будем верны нашей дружбе». Дружба. Сколько людей на свете произносит это слово, подразумевая под ним приятную беседу за бутылкой вина, и снисхождение к слабостям друг друга. А какое это отношение имеет к дружбе? Нет, мы не дрались по всякому поводу. Мы совсем не щадили самолюбие друг друга. Да, если мы были не согласны мы наносили друг другу ноживые раны. А дружба наша от этого только крепла, она мужала. Она точно наливалась тяжестью. Я так часто бывал несправедлив к тебе. Но если я осознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что я был неправ, а ты говорил «не мучайся, это бесполезно». Если ты все понял, забудь, то ли бывает. Это борьба. А потом ты ухаживал за мной лучше, чем самая добрая из добрых госпитальных сестер, И, может быть, даже лучше, чем мать, потому что ты был грубоватый, несентиментальный юноша. А теперь мне придется рассказать, как я потерял тебя. Это было так давно, а мне кажется, что это было не в ту войну, а в эту. Я тащил тебя через камыши от этого озера, и кровь твоя текла мне на руки, и солнце пекло невыносимо, а там, на берегу, наверное, уже не осталось никого в живых. Такой огонь был направлен на эту поросшую камышом узкую полоску земли. Я тащил тебя, потому что я не мог представить себе, что ты можешь не жить. И вот ты лежал на камышовой подстилке, ты был в памяти, только губы у тебя были совсем сухие, и ты сказал «пить». «Дай мне немножко попить». Но здесь уже не было воды. И у нас не было кружки, ни котелка, ни фляжки. А то бы я сходил обратно к озеру. Тогда ты сказал, «Сними с меня осторожно сапоги. Они у меня еще совсем крепкие». И я понял твою мысль. Я снял с тебя большой солдатский сапог, истоптавший столько дорог. Мы столько дней были на походе, не меняли портянок, Но я пошел с этим сапогом к озеру, а потом пополз. Я сам хотел пить невыносимо. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы я сам успел напиться под таким огнем. Это было чудо. Но мне удалось набрать в сапог воды и доползти обратно. Но когда я дополз до тебя, ты был уже мёртв. Лицо у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел, какой ты большой. Недаром нас так часто путали. Слезы хлынули у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить, и я припал к твоему сапогу, к этой грубой, горькой чаше нашей солдатской дружбы и, плача, выпил ее до дна. Не чувствуя ни холода, ни страха, изнуренное, намерзшаяся, голодная, как волчица, бродила валя вдоль фронта от хутора к хутору, ночуя иногда просто в степи. И волны отступавших немцев после каждой новой передвижки фронта, заставляли и ее подаваться все ближе к родным местам. Она бродила день, два, неделю. Бродила сама, не зная зачем. Может быть, она надеялась еще перейти фронт, а потом сама поверила в то, чем обманула Сережку: А почему бы и в самом деле не прийти сюда с какой-нибудь частью Красной Армии? Он сказал, я обязательно приду. А он всегда выполнял то, что обещал. В ночь, когда завязался бой в самом Каменске, и огромное зарево на клубах черного дыма видно было за десятки верст окрест, Валя нашла приют на хуторе километрах 15 от Каменска. На хутре не было немцев, и Валя, как и большинство жителей, не спала всю ночь, глядя на зарево. Что-то заставляло ее ждать. Ждать. Часов около 11 дня на хуторе стало известно, что части Красной Армии ворвались в Каменск, и бой идет в самом городе, и немцы вытеснены уже из большей части города. Сейчас сюда хлынут самые страшные из немцев, немцы, побитые в бою». Валя снова взяла свой мешок, в который хозяйка из жалости бросила горбушку хлеба и вышла из хутора. Она шла сама, не зная куда. Все продолжалось оттепель, но ветер уже изменил направление, стало холоднее, туман сошел, и снежные тучи, лишенные резких очертаний, затянули всё небо. Валя остановилась посреди дороги и стояла долго-долго, худая, с этим мешком за плечами, и ветер теребил мокрый, выбившийся из-под берета русый завиток ее волос. Потом она медленно побрела расплывшимися в снежной воде проселком в сторону Краснодона. В это время Сережка с отвисшей рукой, в окровавленном рукаве, без оружия, стучался во оконца крайней хаты с другого конца хутора. Нет. Судьба не судила ему погибнуть на этот раз. Он долго лежал в грязном, мокром снегу посреди этого хутора у разъезда, пока не угомонились немцы. Нельзя было надеяться, что свои вновь ворвутся на хутор этой ночью. Надо было уходить, уходить в сторону от фронта. Он был в штатском. Оружие можно было оставить здесь. Не впервые ему пробираться сквозь вражеское расположение. Стояла неясная предутренняя муть, когда он с трудом, волоча раненую руку, переполз железную дорогу. В такой же час в избе уже встает добрая хозяйка и зажигает светец до рассвета. Но добрые хозяйки сидели в подвалах со своими детишками. Серёжка отполз от железной дороги метров сто, потом встал и пошел. Так он брел до этого хутора. Девушка с русой косою, только что принесшая воду в ведре, сделала ему перевязку, распоров что-то из старья, Замыла окровавленный рукав и затерла золой. Хозяева так боялись, что вот-вот нагрянут немцы. Даже не накормили Сережку горячим, а только дали ему кое-что с собой. И Сережка, не спавший всю ночь, пошел по хуторам вдоль фронта искать Валю. Как это часто бывает в Донецкой степи, погода опять переломилась на зиму. Повалил снег, он уже не таял. Потом ударил мороз. В последних числах января Феня, сестра Сережки, жившая своей отдельной семьей пришла как-то с рынка и застала дверь запертой. «Мама, ты одна?» — спросила за дверь ее старший сынишка. Серёжка сидел у стола, облокотившись одной рукой, другая висела. Он всегда был худ, а теперь и вовсе спал с лица, сутулился, только глаза его встретили сестру с прежним, живым и деятелем выражением. Феня рассказала ему, что почти вся молодая гвардия в тюрьме. Она знала уже от Марины и об аресте Кошевого. Серёжка сидел молча, глаза его страшно блестели. Через некоторое время он сказал «Я уйду, не бойся». Он чувствовал, что фея не беспокоится из-за него и из за своих детей. Сестра сделала ему перевязку, переодела его в женское платье, а то, что было на нем, сложила в узелок и в сумерках проводила его домой. Отца после лишений, перенесенных в тюрьме, так скрючило, что он почти все время лежал в постели. Мать еще крепилась. Сестер не было, ни Даши, ни любимой Нади. Они тоже ушли куда-то в сторону фронта. Сережка стал расспрашивать, не слыхали ли, где Валя борц. За это время родители молодогвардейцев сблизились между собой, но Мария Андреевна ничего не говорила матери Сережки о своей дочери. — А там ее нет? — мрачно спросил Сережка. Нет, в тюрьме Вали не было. Это они знали, наверное. Серёжка разделся и впервые за целый месяц лёг в чистую постель. В свою постель. Коптилка горела на столе. Все было такое же, как времена его детства, но он ничего не видел. Отец, лёжа в соседней горенке, кашлял так, что стены тряслись, а Серёжке казалось, что в горенке неестественно тихо. Не было привычной возни сестер. Только маленький племянник ползал в горенке у деда по земляному полу или питал про что-то своё. Мать вышла по хозяйству. В горенку деда вошла соседка, молодая женщина. Она заходила почти каждый день, а родители сережки по своей душевной наивности и чистоте никогда не задумывались над тем, почему она так зачастила к ним. Соседка зашла и разговорилась с дедом. Ребенок, ползавший по полу, подобрал что-то и пополз в горницу к Серёжке-лепеча. «Дядя, дядя!» Женщина мельком заглянула в горницу, увидела сережку. Потом еще поговорила с дедом и ушла. Сережка свернулся на койке и затих. Мать и отец уже спали. Темно и тихо было в доме, а Сережка все не спал, томим и тоскою. Вдруг сильный стук раздался в дверь со двора. «Отворяй!» Еще секунду тому назад казалось, что та неугомонная сила жизни, которая вела его через все испытания, уже навсегда оставила его. Казалось, он был сломлен. Но в то же мгновение, как раздался этот стук, тело его сразу стало гибким и ловким, и бесшумно выскочив из постели, он подбежал к оконцу и чуть приподнял уголок затемнения. Все было бело вокруг. Всё было залито ровным сиянием луны. Не только фигуры немецкого солдата с автоматом на изготовку, стоявшего у окна. Даже тень солдата были точно вырезаны на снегу. Мать и отец проснулись, испуганно переговорили с просоней и притихли прислушиваясь к ударам в дверь. Серёжка одной рукой, как он уже привык, надел штаны, рубаху, обулся, только не смог завязать кожаные шнурки красноармейских ботинок, выданных ему в дивизии, и вышел в горницу, где спали мать и отец. «Откройте кто-нибудь. Света не зажигайте», — тихо сказал он. Мазанга, казалось, вот-вот рассыплется от ударов. Мать заметалась по комнате, она совсем потеряла себя. Отец тихо встал с постели, и по его молчаливым движениям Серёжка чувствовал, как старику тяжело двигаться, как ему тяжело все это. «Нечего делать. Придется открывать», — сказал отец странным тонким голосом. Серёжка понял, что отец плачет. Отец, стуча клюшкой, вышел в сене и сказал «Сейчас, сейчас!». Серёжка неслышно выскользнул за отцом. Мать грузно выбежала в сене, и что-то там тронуло металлическое и вроде пахнуло морозным воздухом. Отец открыл наружную дверь и, придерживая ее, отступил в сторону. Три темные фигуры, одна за другой, вошли в сене из прямоугольника лунного света. Последний из вошедших прикрыл за собой дверь, и сени осветились прожектором сильного электрического фонаря. Луч упал на мать, которая стояла в глубине у двери, ведущей синей в пристройку сарая для коровы. Серёжка из своего темного угла увидел, что крючок на двери откинут, и дверь полуоткрыта, и понял, что мать это сделала для него. Но в это мгновение свет прожектора упал на отца и на Серёжку, спрятавшегося за его спиной. Серёжка не думал, что они осветят сень фонарем, и надеялся выскользнуть во двор, когда они пройдут в горницу. Двое схватили его за руки. Сережка вскрикнул, такой болью отозвалась раненая рука, Его втащили в горницу. «Зажги свет! Что стоишь, как молодая роза!» — закричал Соляковский на мать. Мать трясущимися руками долго не могла зажечь коптилку, и Соляковский сам чиркнул зажигалку. Сережку держали солдаты Сессовиц и Фенбонг. Мать, увидев их, зарыдала и упала в ноги. Большая, грузная, она ползала, перебирая по земляному полу круглыми старческими руками, Старик стоял, согнувшись до земли, опершись на клюку, и его всего трясло. Соляковский произвел поверхностный обыск. Они уже не раз обыскивали квартиру Тюлениных. Солдат вытащил из кармана штанов веревку и стал скручивать Серёжке руки позади. «Сын один, пожалейте, возьмите всё, корову, одежду». Бог знает, что она говорила. Серёжке так до слез было жаль её, что он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не расплакаться. Веди! сказал Фенбонг к солдату. Мать мешала ему, и он брезгливо отодвинул ее ногой. Солдат, подталкивая сережку, пошел вперед, Фенбонг и Соликовский за ним. Сережка обернулся и сказал: Прощай, мама, прощай, мой отец. Мать кинулась на Фенбонга и стала бить его своими все еще сильными руками, крича: Душегубцы, вас убить мало, обождите! «Вот придут наши!» «Ах ты! Опять туда же захотела!» — взревел Саликовский, и, несмотря на хриплые срывающиеся просьбы деда, поволок Александру Васильевну в старом платье-капоте, в каком она всегда спала на улицу. Дед едва успел выбросить ей пальто и платок.